Он красивый и зимой, и летом Мы были здесь совсем недавно С тех пор ничего не изменилось И никаких жителей удивительного царства здесь нет Как нет? Чего, Стик? Они вокруг нас Где? Над нет? головой колышутся ветки берез и лапы елок Под ногами пружинит мягкий мох Стелится шелковая трава Рядом с тропинкой цветут яркие цветы Все это представители царства, о котором я тебе говорил А называется оно «Царство растений» Царство растений Красивое и сказочное название Чивостик, название «Царство растений» не сказочное, а научное Придумали его ученые На нашей планете существовало и существует множество разных живых существ Ученые решили разделить все живое на царство Звери и птицы, жуки и пауки, рыбы и змеи Мы с тобой и все люди относятся к царству животных А деревья, трава, кусты и цветы к царству растений? Правильно! Молодец, чевостик! Можно поставить тебе заслуженную пятерку по ботанике. Пятерка – это здорово! Только объясни, что такое ботаника? Ботаника – это наука о растениях. Первые шаги в изучении этой интереснейшей науки ты можешь сделать уже сейчас. Итак... Начинаем знакомство с царством растений Растения живут на земле повсюду Почти вся суша покрыта сплошным зеленым растительным покровом А в морях, океанах, реках и озерах живут водные растения и водоросли Растения прекрасно приспосабливаются к любым условиям И все они очень разные. Дуб не похож на ромашку, а луговая трава на куст малины. На клен не похожа мимоза, на лук не похожа береза. Испутать чернику и мак тебе не удастся никак. Верно, малыш. Эти растения действительно не спутаешь. Ботаники говорят что это растения разных видов А этих разных видов много? Сотни тысяч! Ого! Похожие виды растений объединены в семейства В нашем путешествии я обязательно расскажу о некоторых самых известных Правда, сделаю это позже А сейчас нам нужно познакомиться с С группами растений Группы растений? Это когда несколько похожих растут рядом? Как вон те елочки? Елочки, конечно, можно так назвать Но речь пойдет о другом Все царство растений Ботаники разделили на несколько больших частей Групп Их не очень много И представителей почти всех этих групп Мы сейчас отыщем Для начала я предлагаю прогуляться к лесному озеру